Бронекорпусное производство и экранировка В большинстве работ, посвященных танку КВ-1, о бронекорпусном производстве для этой машины, как правило, говорится вскользь или совсем не упоминается. Между тем, эта страница истории знаменитого танка заслуживает отдельного рассказа. Корпуса и башни для КВ производились на государственном ижорском заводе в Колпино под Ленинградом. Это было одно из старейших предприятий нашей страны, основанное еще в XVIII веке, начинавшее свою деятельность с заказов для военно-морского флота. К концу 30-х «Ижура» являлась одним из двух предприятий Советского Союза, которые занимались прокатом брони. Второе – Мариупольский металлургический завод имени Ильича. Причем довольно значительный процент составляли морские заказы. Предприятие входило в состав Наркомата судостроительной промышленности. Прокат брони толщиной 75 мм для изготовления корпусов и башен КВ осуществлялся на толстоброневом стане, после чего ее резали по специальным шаблонам и подавали на сборку выделенный для этого цех номер 2, так называемый танковый. Причем процесс сборки был довольно трудоемким, до этого толстобронных танков в СССР не производилось. Бронелисты между собой соединялись при помощи гужонов и сварки. Наиболее трудоемкими были башни, особенно для КВ-1, установочной партии, так называемые «круглые». Их борта собирались из нескольких деталей сложной формы, которые сначала подвергали термоотпуску, после чего нагревали и гнули в специальных приспособлениях при помощи 5000-тонного пресса, затем вели механическую и снова термическую обработку. Впоследствии конструкцию башен упростили но бортовые и нижние кормовые листы все равно требовали гибкие. Следует сказать, что существовали специальные технические условия на приемку как листов брони, так и готовой продукции, корпусов и башен. Так, 75-мм броня, перед тем, как поступить на сборку, подвергалась испытанию обстрелом из 76 миллиметровых орудий, несколько листов из одной партии, а также проверялась на твердость и излом. Корпуса и башни проверялись на наличие трещин в районе сварных швов и тому подобное. Приемку готовой продукции осуществлял отдел технического контроля ОТК завода, после чего ее предъявляли представителям заказчика, военпредам главного автобронетанкового управления. Только после такой проверки подписывали соответствующие акты, и корпуса с башнями отгружались на Кировский или Челябинский завод. Военную приемку на Ижорском заводе с 40 по октябрь 41-го до момента окончания производства возглавлял представитель ГАПТУК, военный инженер второго ранга Дмитр Усенко. В целом можно сказать, что механизм учета готовой продукции на Ижорском заводе был аналогичен таковому на Кировском. Всего за 40-й Ижорский завод изготовил 274 корпуса и 275 башен КВ. Из них 265 и 268, соответственно, отгрузили на Кировский завод и 5 комплектов комплект «Корпус плюс» башня, на челябинский тракторный, который осваивал выпуск новых тяжелых танков. При изготовлении корпусов и башен КВ-1 требовалось большое количество опытных электросварщиков. Сварка велась вручную. Для сборки одного корпуса расходовалось 304 кг электродов, а у стенитовых 175 кг Марки МД – 87 кг, ОМП-5 – 32 кг и углеродистых – 10 кг. На башню КВ-1 требовалось 90 кг, а у Стенитовых – 73 кг. Марки МД – 13 кг, ОМП-5 – 4 кг. При производстве комплектов для танков КВ у Ижорского завода возникали постоянные проблемы с башнями. Их выпуск отставал от изготовления корпусов. Например, за первую декаду января 41 в цеху номер 2 военпреды оформили окончательную сдачу 21 корпуса и 8 башен. Проблемы, с которыми сталкивались на Ижорском заводе при выпуске деталей для КВ, хорошо иллюстрируют выписка и сводки о выполнении цехом номер 2, заказов за первую декаду февраля 41-го. За этот период было принято 9 корпусов и одна башня. Необходимо отметить, что работа первой декады по выполнению программы по КВ проходит неудовлетворительно по следующим причинам. Первое. Корпуса задерживаются сдачей, так как начиная с конца января месяца почти на всех корпусах, внизу на кромках, выявляются расслои глубиной от 8 до 15 мм. Второе. Сдача башен задержалась из-за отсутствия крыш, так как в конце января было срублено, то есть забраковано, по трещинам 14 крыш а достаточных заделов не было. Третье. Создание заделов затрудняется еще тем, что цеху номер два дано правительственное задание срочно изготовить два пресса для авиапромышленности. Это сильно перегружает как станки, так и производственные участки. В документах военной приемки Ижорского завода есть довольно интересные документы, например, о цельноштампованных башнях для КВ. Что это такое и как они выглядели, автору неизвестно но в сводке за вторую декаду марта 41 сказано следующее. На 21 марта 41-го нами принято 31 корпус и 29 башен. Вторая декада обеспечила подготовку производства на окончание квартальной программы 150 корпусов и башен. Имеются все возможности выполнить квартальную программу на 2-3 дня раньше истечения первого квартала. Начатые обработкой еще в феврале месяце штампы для цельноштампованной башни КВ закончены вторым цехом 18 марта, а 19 марта уже были отштампованы первые 6 опытных башен. В данное время штампованные башни находятся на термообработке, после чего поступят в цех номер 2 для мехобработки и сборки. Отдельной темой броневого производства для танка КВ стоит их экранировка. Ее история началась еще до Великой Отечественной войны. Постановлением СНК СССР и ЦК ВКПБ номер 548-232СС от 15 марта 41-го, уточненным постановлением номер 827-345СС от 7 апреля 41-го, Кировскому и Ижорскому заводам предписывалось к 1 мая изготовить два опытных образца танков КВ-1 и КВ-2 с дополнительным броневым экраном толщиной 25-30 мм. К 15 мая подготовить чертежи и технологию для экранировки и с 1 июня начать выпуск экранированных машин. Кроме ТОО, планировалось провести экранировку и танков КВ, уже находившихся в войсках. Для этого к 20 июня требовалось организовать бригады, оснащенные сварочными аппаратами и компрессорами, и направить их в военные округа. Забегая вперед, следует сказать, что вскоре от идеи экранировки КВ-2 отказались. Машина и так имела высокую массу. 9 мая 41 го на Ижорском заводе прошло совещание, на котором рассматривался проект экранировки танков КВ. Согласно представленным чертежам, экранировка корпуса проводилась 25-мм бронёй, а бортов башни – 30-мм. Крепление экранов предполагалось производить болтами диаметром 48 мм, которые вкручивались в 50-мм броневые планки, приваренные к основной броне. Экраны на лобовой и передний лист корпуса приваривались непосредственно к броне. Производственный подсчет показал, что общая масса экранов с планками и болтами составит для КВ-1 2940 кг, 1305 кг корпус и 1635 кг башня. Комиссия, рассматривавшая варианты экранировки, в своем протоколе одобрила представленные чертежи для серийного производства, но рекомендовала провести испытания изготовленных экранированных листов обстрелом. 16 мая 1941 протокол утвердили директора Ижорского завода и Кировского заводов Казаков и Зальцман, а также заместитель начальника БТУК, военный инженер первого ранга Афонин. Однако развернуть производство экранированных корпусов и башен оказалось не так-то просто, что иллюстрирует оперативная сводка военпреда Жорского завода воен-инженера второго ранга Дмитра о работах предприятия за май 41-го. По КВ. Условия работы по выполнению июньской программы цехом номер 2 будут особенно напряженными, так как программа увеличена до 100 штук, которые должны быть все заэкранированы. На 1 июня ни один из заложенных корпусов не заэкранирован, и еще нет нужного разворота производства бронедеталей экрана, и особенно крепежного материала, как то нарезанных планок с диаметром нарезанных отверстий 48 мм и болтов диаметром 48 мм из специальной гужонной стали, которые приходится изготавливать на токарных и фрезерных станках из болванок. Таких специальных болтов только для экранировки корпусов, выпускаемых заводом в июне, требуется 8000 штук, не считая подготовки заделов для программы июля и необходимого количества для экранировки в войсковых частях. Экранировка двух опытных корпусов КВ еще не произведена. Одновременно с проектированием экранировки на Кировском и Ижорском заводе велась разработка новой башни для КВ-1 с увеличенной до 90-100 мм толщиной брони. Ее предполагалось устанавливать на танке вместо экранированной. 19 июня 1941 был утвержден окончательный протокол по схеме экранировки КВ, в котором, помимо прочего, говорилось и о толстобронной башне. Башню 64-й группы, изготавливаемую Ижорским заводом взамен экранированной, изготовлять из 100-мм брони, за исключением детали 64-6, задний лист нижний, которую оставить серийную, то есть толщиной 75 мм. Этот документ был утвержден заместителем наркома обороны, маршалом Советского Союза Куликом, наркомами тяжелого машиностроения Казаковым и судостроительной промышленности Самарином, 19-21 июня 1941. Кстати, чертежи, упоминаемые в документе 100-мм башни группа 64, действительно есть. Они подписаны начальником СКБ-2 Котином 10 мая 1941. Выпуск экранированных корпусов и башен Ежорский завод начал во второй декаде июня. Из донесения военпреда ГАПТУК Дмитрусенко на 21 июня 41-го. Экранировку корпусов и башен КВ-1 начали производить. Принято 18 корпусов, не 12 башен экранированных. Ввиду увеличения работы и неподготовленности к этой работе завода, выполнение программы июня-месяца по экранированию корпусов и башен КВ-1 находится под вопросом недовыполнения, так как на большинстве участков сварка-сборка не хватает производственных мощностей. К утру 30 июня 41-го Ижорский завод сдал 87 корпусов КВ-1 и башен 86. Из них экранированных 61 корпус и 65 башен. Согласно месячной сводке по Ижорскому заводу за июнь 41 военная приемка приняла 102 комплекта корпусов и башен для КВ, но сколько из них было экранированных не указано. В июле 41 при плане в 180 комплектов на Ижорском заводе было принято 119 комплектов, из них 5 башен изготовили на заводе номер 371 имени Сталина. Отгружено 112 корпусов и 108 башен. Кроме того, 13 корпусов без башен отправили Челябинскому тракторному заводу. В итоговой месячной сводке военпред Дмитр Усенко докладывал. Невыполнение постановления правительства объясняется. Первое. Неподготовленностью и перепланировкой цеха. Второе. Отсутствием заделов бронедеталей в начале июля, что, в свою очередь, вызвано отсутствием нужного количества броневой стали. На 1 августа имеется заложенных корпусов 60 – Башен 20. Третье. За июль ежерский завод сдал нам фактически 134 корпуса, но с башнями случился прорыв, поэтому в сводке указана комплексная сдача 119, так как башен было 119. Следовательно, за первые дни августа, с 1 по 3, будет сдано не менее 20 комплектов КВ. Четвертое. В августе Жорскому заводу предстоит изготовить не менее 185 комплектов КВ, на что имеются все возможности, даже и превышение плана, нужного для покрытия задолженности за июль месяц. В этом документе нет ни слова о количестве экранированных корпусов и башен, как нет никаких упоминаний об экранировке в дальнейших сводках за август и сентябрь. Кстати, в документах приемки Кировского завода экранированные танки никак не выделялись, это и понятно – предприятие получало уже готовые корпуса и башни с эжоры, где их принимала военная приемка. Причем в июле при сборке танка могли ставить экранированную башню не на экранированный корпус. Это объяснялось увеличением программы выпуска КВ. Кировский завод не мог ждать комплектного поступления экранированных корпусов и башен. Что касается количества изготовленных экранированных КВ-1, то, по мнению автора, практически со стопроцентной уверенностью можно говорить об изготовлении чуть больше ста комплектов экранировки. Корпус плюс башня. На Ижорском заводе в июне-начале июля 41-го. Косвенным подтверждением этому служат приведенные выше документы, в которых именно 100 комплектов фигурируют в качестве первоначально заданного количества. Еще одним источником информации об экранированном КВ-1 может служить сайт Ильи Мазурова по этим танкам. В настоящий момент там присутствуют фотографии 122 экранированных КВ. Причем часть из них не имеет экрана либо на башне, либо на корпусе. Таким образом, количество экранированных КВ может достигать 120-130 машин. Как уже говорилось, еще в мае-июне 1941-го поднимался вопрос об изготовлении для КВ-1 утолщенной до 100 мм башни вместо экранировки. Во второй половине июля производство таких башен начала и жора. Правда, толщину снизили до 90 мм. Военпред Дмитр Усенко 30 июля 1941 докладывал в ГАПТУК. «Ижорский завод приступил к изготовлению башен КВ из 90-мм брони вместо экранированных». Испытание на Неапе из 107-мм пушки, как это предусмотрено техническими условиями военного времени, для брони 90-100 мм из-за дальности не представляется возможным, ввиду чего такая броня не испытывается на полигоне Ижорского завода снарядом номер 3 дробь 69-69 калибра 76 мм. Не исключена вероятность того, что башни из 75- и 90-мм брони какое-то время делались параллельно. Отличительной чертой 90-миллиметровой башни являются бортовые смотровые приборы, для улучшения обзора которых в верхней части бортового листа делали специальный вырез, под которым приваривали планку пулеотбойник. Во второй половине июля 41-го, после отмены полной экранировки и введения 90-миллиметровых башен, танки КВ стали получать так называемую частичную экранировку. При этом дополнительному усилению подвергались те части машины, в которые во время боев наиболее часто попадали снаряды. Так, в обязательном порядке, за редким исключением, 30-25-мм броневые листы приваривались на передние и лобовой листы корпуса, а также на верхнюю часть бортов для защиты погона башни. При этом форма и толщина бортовых экранов была различной. Скорее всего, это связано с тем, что для экранов использовали обрезки бронелистов. Кроме того, большинство КВ, в том числе и с башнями из 90-мм брони, получали экраны на передний лист башни, справа и слева от маски. Форма этих экранов также была различной, а толщина весьма значительной – до 90 мм. На части танков имелась приваренная на крыше корпуса перед люком механика-водителя броневая планка для предотвращения заклинивания крышки при обстреле. А с августа 1941-го на крыше корпуса перед башней и за ней всех КВ приваривались V-образные броневые планки защиты погона. Для увеличения выпуска башен КВ-1, с изготовлением которых и Ижорский завод справлялся с большим трудом, решением правительства с 1 июля 1941-го к их производству подключался завод номер 371 имени Сталина, при этом броня поставлялась с Ижоры. Сначала освоение производства на заводе имени Сталина шло с большими трудностями. В июле удалось сделать только 5 башен, но в дальнейшем ситуация стала меняться в лучшую сторону. Так, за август 41-го на Ижоре было принято 217 комплектов для танков КВ, причем из 217 башен 95 изготовил завод номер 371 имени Сталина. За этот же период отгрузили 224 корпуса и 228 башен. В конце августа на завод номер 371 частично перенесли сборку корпусов КВ ввиду военных действий в районе Колпина. Специально для завода имени Сталина в СКБ-2 под руководством конструктора Халкиопова во второй половине июля 41-го спроектировали упрощенную башню для танка КВ-1. Вот изготовлявшаяся ранее, она отличалась спрямленным нижним кормовым листом защиты погона. Ранее он был гнутым а также рядом упрощений технологического характера. Чертежи такой башни, группа 154, были подписаны заместителем главного конструктора СКБ-2 Ермолаевым 22 июля 41-го. Упрощенные башни, изготовлявшиеся из 90-мм брони, пошли в производство в августе 41 -го. Для установки боковых смотровых приборов на них также делали вырез верхней кромки бортового листа и приваривали планку пули-отбойник. Такую башню имеет танк КВ-1, поднятый со дна Невы и установленный на площадке музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» 18 января 2009. Следует сказать, что в конце июля-августе 41-го для ускорения процесса изготовления бронекорпусов и башен танка КВ дополнительно привлекли еще несколько предприятий Ленинграда. 24 августа 41 Воин прияты Жорского завода, военный-инженер 2 ранга Дмитрию Сенко, докладывал об этом начальнику БТУ Габ ТУКА, инженеру Первого ранга Коробкову. Согласно пункту 3 приказа ГАП от 13.08.41 номер 207. На приемный аппарат Ижорского завода под мою ответственность возложена приемка продукции, изготавливающаяся на Балтийском заводе номер 189, на заводе номер 190 имени Жданова, на Усть-Ижорской верфи номер 363 и заводе номер 194. Кроме этих заводов в приказ не вошли следующие ленинградские заводы, на которых изготавливается продукция для КВ завод имени Маркса, завод имени Ленина, завод «Большевик» и завод номер 371 имени Сталина. На всех перечисленных заводах, кроме завода номер 371, происходит лишь механическая обработка деталей для корпусов и башен машины КВ из брони Жорского завода, прошедшей приемные испытания на полигоне Жорского завода. Все детали, обработанные на этих заводах, затем возвращаются на Жорский завод для сборки корпусов и башен КВ, Только лишь на заводе номер 371 имени Сталина производится как механическая обработка деталей башен, так и их сборка. Между тем, обстановка в районе Ижорского завода осложнялась. Противник приближался к колпина предприятия постоянно бомбили и обстреливали. Все это не могло не сказаться на выпуске продукции. 13 сентября 1941-го военпред Дмитрусенко докладывал начальнику БТУ КА Коробкову. Ввиду систематического обстрела и Ижорского завода артогнём немцами, изготовление КВ и БА-10 на заводе прекратилось. Обстрел завода начался с 29 августа и продолжается по настоящее время. В данное время производство корпусов и башен КВ производится на заводе имени Сталина, номер 371, а производство БА-10 на Балтийском заводе, номер 189. За 11 дней сентября месяца на Ижорском заводе изготовили 45 корпусов КВ и 11 башен, плюс на заводе имени Сталина 14 корпусов и 54 башни. Всего за 11 дней сентября на двух заводах изготовили 59 корпусов и 65 башен КВ. А в данное время изготовление корпусов и башен КВ перенесено на завод номер 371. Полигонные испытания не производятся как брони КВ, так и брони БА-10 – Ввиду того, что все вооружение отдано на фронт, и самое главное, что противник находится от завода в 70 километрах, следовательно, производство посторонних выстрелов вызовет дополнительный обстрел завода. На Жорском заводе в настоящее время производится термообработка и штамповка деталей, как по КВ, так и по БА-10. Отливка стали для КВ в данное время приостановлена. Работает один мартеновский цех, где отливается броня из, из снарядной сталь. Толстоброневой стан и 5000-тонный пресс сняты. Если придется прокатывать броню для КВ, то это будет производиться на бронепалубном стане. Свой приемный аппарат разбил на три части. Организовал приемку на 189 и 371 заводах. Сам с небольшой группой нахожусь на Ежорском заводе. Через 1-2 дня бываю на заводах номер 189 и 371. Нужно прямо сказать, что работа этих заводов организована плохо, тем более если принять во внимание, с каким напряжением приходится в данное время работать на ленинградских заводах. Качество выпускаемой продукции, несмотря на целый ряд упрощений по тех условиям, стоит на должной высоте. Всего в сентябре на Ижоре и заводе имени Сталина сумели изготовить для КВ 156 башен, из них 145 на заводе номер 371, и 101 корпус, из них 56 на заводе номер 371. Со второй половины месяца сборка корпусов и башен была полностью переведена на завод номер 371. По состоянию на 1 октября 1941 имелось заделов на 300 комплектов для КВ, из которых на сборке находилось 22 корпуса и 25 башен. К этому моменту отливку, прокат и термообработку бронины и жорстком заводе полностью прекратили. Помимо завода номер 371, на котором велась сборка корпусов и башен, а также термообработка мелких деталей, к выпуску привлекались заводы «Большевик», штамповка и термообработка деталей имени «Марти», термообработка деталей крыши и башни и номер 189 имени Орджоникице, отпуск кромок деталей крупного габарита и термообработка мелких деталей. Завод номер 371 выпускал корпуса и башни КВ-1 до начала ноября 41-го, а впоследствии ремонтировал и собирал новые танки.